Новости спорта. В классической борьбе отменили позицию стояния в партере. Это случилось после того, как эстонские и финские борцы простояли в ней двое суток. <сосы> <сосы> <сосы> <сосы> дай бог, дай бог! Ночью в милиции раздается звонок. Дежурный капитан Петренко слушает. Скорее, пожалуйста, здесь музыка на дебре задавила. Ну... Ждавила это понятно. А вот где он зебру ты взял? Да еще ночью. Объявление. Сниму деньги с личного счета по фотографии. Новое зрелище для ваших ушей! СОУ белявых на компакт-дисках и аудиокассетах! Более сотни отборных анекдотов! Узанопесенных хитов! Вбрасывайте СОУ СОБЕЛЯВЫХ в музыкальных магазинах города! Сынуля крутого бизнесмена спрашивает папу. Папа! Ты же часа бываешь за границей, да? Ну, ч ⁇ А назови мне реку в Германии. Ну ладно, как ты хочешь, чтобы я ее назвал? <рек> <Eu8> <Storm obenosi controlled> down, down, down. И <rated> <п sectors> you know <horasagna> из-за чего ты меня полюбил? Из-за глаз. Тебе сразу понравились мои глаза? Н нет, вопрос, у меня зрение плохое.